Дэн Абнет, цикл «Рейвенор», книга третья, «Рейвенор-отступник». Уверовать значит обрести цель в жизни, и лишь наличие этой цели определяет сущность человека, придавая ему стойкость и решительность в делах. Вера не позволяет ему свернуть с пути истинного, и даже в самые темные часы, подобно пламени свечи, озаряет его дорогу. Вера ведет его от рождения до самой смерти. Она указывает ему путь и не позволяет заплутать в беспросветных трущобах, где человека поджидает безумие. Потерять веру значит утратить цель и лишиться ее руководства. Для человека без веры не существует прямого пути, и ум, не имеющий цели, обречен блуждать в потьмах. Сферы страсти Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Древняя человеческая пословица. Тогда. Планета Слив. 336 год 41-го миллениума. Все кончено. План Ордайона разлетелся в дребезги. Теперь речь шла только о том, чтобы выжить. «Не заставляй меня стрелять», – произнес охотник за головами. Пугающий огромный, с выбритой головой в обтягивающем матово-черном комбинезоне, он стоял в 10 метрах от Зигмунда Молоха и целился ему прямо в затылок. Этот мужчина стоял в качестве дозорного возле ступеней, ведущих к верхним кратерам. Прошу вас, не стреляйте! закричал Молох, падая на колени в сернистую пыль. Локи, тут же решил он. Об этом давала понять манера речи охотника. Локи, промерзший мир! Значит, перед Зигмундом стоял выносливый и безжалостный убийца, лучший из лучших. Впрочем, в том, что его враг нанимал именно лучших из лучших, не было ничего удивительного. Продолжая целиться в голову Молоха из огромного пистолета, охотник двинулся вперед. Зигмунд услышал, как скрипит песок под ногами великана. «Вот именно. Подойди ближе. Десять метров для меня слишком далеко». Когда ты окажешься на расстоянии вытянутой руки, мы будем в равных условиях, даже если у тебя пистолет. Назови себя! скомандовал охотник за головами. Мое имя Сатис, ответил молох, понизив голос на полтора тона и подражая гнусавому говору южанса митеры Я летчик, сэр, простой летчик. Он захныкал для пущего эффекта, надеясь, что куртка с нашивками гильдии пилотов которую он снял с трупа пять минут назад, послужит доказательством его слов. «Вы вооружены?» «Нет, сэр, конечно же нет!» Тень охотника за головами, за спиной которого из кратера вырывались зловещие языки пламени, уже легла на Молоха. «Еще шаг! Всего один шаг!» «Нейл?» — раздался женский, с сильным акцентом голос. Молох напрягся. Оглянувшись, он увидел, как приближается второй противник. Точнее, увидел ее ноги. Кожаная броня, украшенная замысловатым орнаментом. Если прибавить к этому ее акцент, становилось ясно, что женщина была картайской мечницей. Опять-таки, лучшая из лучших. «Да убей ты его!» — сказала женщина. «Постой!» — ответил охотник. Молох услышал, как тот настраивает свой вокс. «Железо желает шип. Сердцебиение. Мгла следом за сумраком. Лепестки рассеялись в изобилии. Зеленовато-голубое небо. Раковины сомкнулись. Рядом с ними шепчущие собаки. Узор дельта? Под сомнение ближних собак. Центр разбегающихся кругов на воде. Капель. Глупые рты», — ответил охотник за головами и снова спросил. «Узор Дельта?» Узор отклонен. Серебряный узор. Какой-то неофициальный код. Это было восхитительно. Молох быстро разгадал его принципы. У него всегда имелись способности к языкам. Его враг только что проинструктировал охотника за головами, что Молоха необходимо вначале допросить. Сам же охотник, как оказалось, его звали Нейл, склонялся к тому, что Зигмунд просто невинная жертва обстоятельств. «Узор принят!» «Посмотри мне в глаза», — произнесла женщина. Молох с радостью бы так и поступил, но пока он оставался в роли, которая требовала изображать робость и страх. Он не стал поднимать головы и продолжил хныкать. Мужчина рывком поднял Молоха на ноги. Охотник оказался удивительно сильным человеком. Теперь Зигмунд стоял перед ним и мечницей. Для своей породы она была весьма типична. Выше ростом, чем подавляющее большинство мужчин, почти равняясь со стартес, но оставаясь при этом стройной. Ее волосы были завязаны в тугую косу, а тело закрывал кожаный доспех, поверх которого был накинут плащ, развивающийся на ветру точно крылья. Каждый сантиметр ее облегающей брони и плаща украшали ритуальные петельки, узелки и бронзовые заклепки. Прекраснее создание Молох еще не встречал — Поэтому тут же решил, что обязан ее убить. В руках женщина держала оружие, сжимая его так, будто это легкое перышко, которое может унести горный ветер. Сабля была экстраординарной длины, почти в две трети роста своей хозяйки. Синеватый блеск клинка подсказал молоху, что его металл прошел закалку 18 или 19 раз, что типично для древних кузнецов Картая. Также стало ясно, что это шедевр оружейного искусства, бесценная древность и, скорее всего, псионическое изделие. Один из старейших клинков картая. А это означало, что и женщина, и меч объединились. Да, Зигмунд даже мог видеть, как клинок слегка подрагивает, когда она делает вдох. «Вы летчик?» — спросила она, взирая на Молоха сверху вниз. Тот постарался сохранить испуганное выражение лица, хотя на самом деле его переполняла страсть. Он был очарован. Женщина казалась ему совершенной, словно богиня. Ему хотелось обладать ею. Хотелось услышать, как она со своим восхитительным акцентом прокричит его имя перед своей смертью. «Я и в самом деле летчик», — ответил Молох. Интонация и акцент. Интонация и акцент. «Для чего вас наняли?» «Только для перевозки. Все оформлено легально. Оставь его в покое», — сказал охотник за головами. «У нас еще будет для этого время». Нейл посмотрел наверх, туда, где из кратеров вырывались в небо языки пламени. Женщина нахмурилась. «А источающая жаждет», — произнесла она. Этот человек не тот, кем пытается казаться. Мечница была хороша. Она заметила что-то, а, может быть, меч что-то почувствовал. Молоху очень хотелось понять, чтобы не повторять ту же ошибку в другой раз. Акцент, телодвижение. Но времени на то, чтобы спрашивать у него не было. Охотник уже снова поворачивался к нему. Молох понимал. На то, чтобы перейти к действиям, у него осталось всего секунда. В крайнем случае, две. И если он упустит этот шанс, ему конец. Инициативу необходимо было перехватить. «Кто вы?» — неожиданно спросил он. Охотник за головами удивленно моргнул. «Я должен знать, кто вы!» — более настойчиво повторил молох. «Захлопни пасть!» — сказал Нейл. «Я просто не понимаю, что происходит!» — проскулил Зигмунд. «Тебе же лучше, если так», — ответил Нейл и поглядел на женщину. «Ариан Род, подстрахуй меня, пока я проверю, нет ли у него оружия». «Ариан Род, Нейл. Теперь ему известны имена обоих». Женщина кивнула, и движением, которое, как абсолютно был уверен Молох, называлось эгн Ульсар, подняла меч в высокую стойку. За ее спиной снова вспыхнули кратеры. Нейл приблизился. Когда он опустился на колени, Молох подцепил одну из тяжелых бронзовых запонок на манжете летной куртки и щелчком пальцев отправил ее в левый глаз Нейла. Гарлан выругался, отшатываясь назад. Зигмунд прыгнул мимо него, нанося удар ботинком по икре охотника, заставляя его упасть. Женщина уже устремилась вперед, занося для удара саблю. «Ариан Род! произнес Молох, используя командные интонации. Она сбилась с шага. Ничего, кроме этой заминки, он от картайской мечницы добиться не мог, особенно если учесть, что ее полное клановое имя оставалось неизвестным. Но Зигмунду хватало и этого. Малейшее промедление. Он ударил ее ребром ладони по шее, незащищенному участку между воротом брони и заплетенными в косу волосами. Мускулы на левом плече Ариан Рот скрутила неожиданное судорога. Когда мечница отпрыгнула в изумлении назад, Молох выхватил саблю из ее рук. Это было то же самое, что попытаться схватить за цепь служебную собаку. Сабля сопротивлялась ему. Она не хотела, чтобы он прикасался к ней. Она казалась лошадью, закусившей у дела и пытающейся удрать. Молох понимал, что у него нет ни малейшей надежды на то, чтобы справиться с саблей. Вместо этого он позволил ей вырваться из рук, подобно воздушному змею, уносимому бурей, прямо в охотника за головами. Нейл как раз поднялся с земли и собирался уже свернуть Молоху шею. Картайская сабля воткнулась в живот охотника раньше, чем тот сумел ее хотя бы увидеть. Нейл издал сдавленный стон, скорее напоминающий разочарованный вздох. Когда клинок выскользнул из его тела, крови было на удивление мало. Оружие оказалось настолько острым, что края идеально взрезанной раны тут же плотно сомкнулись. Охотник рухнул в пыли застыл, поджав под себя ногу и выгнув спину дугой. Молох отпустил саблю. Оружие тут же улетело, словно его метнули. Зигмунд даже не посмотрел, куда оно упало. Куда важнее было сейчас разобраться с женщиной. Она не кричала и не чертыхалась, бросаясь к нему, для чего, скорее всего, ей потребовалось приложить все свои силы. Молох задумался над тем, сколько же принципов Эул Вайлас Край он только что осквернил, вырвав из рук мечницы оружие и применив его против ее же друга. Семикратный позор, насколько Зигмунд мог оценить. Убив Ариан Рот, он избавил бы ее от тяжкого наказания и мучительной смерти. Но кто-то хорошо ее натренировал. Молоху едва удалось увернуться от выпада двумя пальцами, устремившимися к нему точно лезвие стамески, и отвести в сторону твердую, как сталь, ладонь другой ее руки. Мечница прокрутилась на месте и ударилась с разворота левой ногой, такой длинной и стройной, и ему пришлось выгнуться назад, по-балетному вскинув руки, чтобы женщина не попала. Как только левая нога коснулась земли, Ариан Рот перенесла на нее весь свой вес и взмахнула в обратном направлении правой, закружившись в воздухе. В этот раз ей почти удалось задеть Молоха мыском сапога. Зигмунд откинулся всем телом назад, прижимая подбородок к груди, а затем оттолкнулся от земли руками, приземлившись уже за спиной женщины. Полагаясь только на интуицию, она двинула локтем назад, пытаясь сломать ему челюсть. Он остановил ее руку, сложенной в чашечку правой ладонью. Столкновение причинило серьезную боль и всадил левый кулак под мышку мечницы, выставив средний палец, подобно клюву. Женщина взвыла и отпрыгнула в сторону. Молох успел изучить сложный дизайн ее брони. Скопление бронзовых заклепок, кожаные валики, узелки. Все это предназначалось для того, чтобы защищать от меча. Очень просто и очень эффективно. Когда сражаешься на мечах, последнее, чего хочется, это получить порез, из-за которого можно истечь кровью и ослабнуть, а то и вовсе умереть. Замысловатая поверхность ее брони была способна отвести любой удар мечом, кроме самого точного. Но кулак не был лезвием клинка, рука не была мечом. Группа бронзовых заклепок, идеально расположенных, чтобы не позволить сабле рассечь ребра, служила отличной целью для сжатого кулака с выставленным пальцем. Они великолепно указывали, где находится средняя подмышечная линия, что позволяло нанести прямой удар по сердцу. Ариан Рот попыталась развернуться к Молоху, но она была ранена, и он просто наслаждался собой. Зигмунд пнул ее под левое колено, а затем поймал падающее тело, подхватив его снизу рукой, и пробил нервный узел в области крестца. Боль пронзила таз и ноги женщины. Она закричала. Но, будучи в три или даже четыре раза сильнее Зигмунда, мечница сумела вырваться и откатиться в сторону. Оценив недостатки ее брони, Молох перевел свое внимание на плащ женщины. Ну кто еще, кроме дикарей, мог додуматься сражаться в таком плаще? Он вцепился в него и потянул обеими руками, одновременно нанося удар ногой. Ариан Рот выгнулась назад, придушенная собственным плащом, и сапог попал ей точно в затылок. Мечница потеряла сознание. Искушение остаться и прикончить ее было очень сильным, но времени уже не оставалось. Слишком поздно было выдумывать по-настоящему сложную смерть. Удовольствие могли и подождать. Сейчас речь шла в первую очередь о выживании. Молох припустил по вырезанным в камне ступеням, поднимаясь к утесу. От кратеров исходил тошнотворный запах. Смердящие испарения образовали туман. Было жарко. Зигмунд побежал еще быстрее, скидывая из себя чужую куртку. Он уже делал в уме примечания и выводил умозаключения. В когнитое учили обдумывать поражения и ошибки сразу же, как только подобное происходило, чтобы брать это знание на вооружение. Люди часто сдаются или пасуют перед возможной неудачей и поэтому становятся уязвимыми. Выпускник когнитое не позволит себе проявить слабость, если это, конечно, не будет умыслом. Поражение необходимо признать, проанализировать и извлечь из него пользу. Поражение – только трамплин, позволяющий человеку взять разгон. Именно этому их научила госпожа Чейз. Модели оказываются неверными, планы разрушаются, ничто и никогда не происходит с абсолютной вероятностью, но гибнут люди только из-за того, что позволяют себе слабость разочарования или плаксивые жалобы. Незачем тратить силы на сожаление, им можно найти куда лучшее применение. Разум Молоха работал с холодной точностью. В следующий раз он спланирует все более тщательно, потому что в следующий раз сам станет руководить операцией. Выбор Ордаёна в качестве лидера оказался неудачным. Молох согласился с ним только потому, что необходимо было соблюдать старшинство. Ардаон вступил в дело на 12 лет старше его, а сам Молох был пока еще молодым и непроверенным специалистом. Какими бы экстраординарными ни были достижения студента, экстраординарными даже для школы, где обучались невероятно способные люди, Молох все равно должен был дождаться своей очереди но ему казалось, что Чейз распределила его в команду Ордайона, чтобы проследить за действиями этого лидера. Что ж, тот потерпел неудачу. Планы оказались разрушены, а Ордайон убит. Как и все остальные, насколько было известно Молоху, ему стоило вступить в игру, когда Ордайон еще только начал терять нюх. Взять хотя бы те незначительные решения, принятые в самом начале, с которыми Зигмунд не соглашался. Тогда и надо было действовать. У него была возможность перехватить инициативу и выступить против Ордаёна, а в случае необходимости и заменить его. Именно этому он и научился. На лидера нельзя полагаться во всем. Надо быть лидером для себя самого. И, обретя главенство, нельзя рассчитывать на то, что подчиненные помогут вам исправить допущенные ошибки. Они вполне могут метить на ваше место. В следующий раз он внесет эти корректировки. «Теперь осталось удостовериться, что этот следующий раз будет». Он добрался до верхних уступов. Известковые скалы, желтые, словно старые кости, изгибались далеко внизу. Там, среди холмистого пейзажа, образованного нижними кратерами, он видел неясные очертания основного лагеря. с машины оставались там, если, конечно, их еще не разрушили инквизиторы. Они находились в такой дразнящей близости и были так бесценны, хотя их память удалось загрузить только наполовину. Кратеры разговаривали значительно медленнее, чем предсказывал Ордайон. По его оценкам, после отлета с планеты и возвращения к Саруму должно было пройти всего две недели, если установить хотя бы две или три машины. Но группа проторчала на слифе три месяца, и этого хватило агентам трона, чтобы выследить их, зажать в угол и прихлопнуть. Бледно-голубой воздух дрожал от жара. Кратеры периодически взрывались, выбрасывая из сердца планеты струи раскаленной плазмы. Ордайон приурочил эту операцию к периоду вулканической активности. Кратеры, как им рассказывали, в такое время становились более разговорчивыми. Теперь же казалось, что плазменные гейзеры грохочут и озаряют небеса, радуясь вершащейся бойни. Желтый дым стекал с вершины скалы. Камни, выброшенные во время последнего извержения, с грохотом катились по склону и срывались в расщелины. Зигмунд почувствовал запах тухлых яиц. Он остановился рядом с огромным, похожим на яйцо валуном, и достал из кармана линк. «Вы все еще там?» — спросил он. «Кто говорит? Ордайон? «Это Молох. Все остальные погибли. Надо сматываться, Октобер-кантри» пока они не вычислили вашу орбиту». «Благодарю за совет». «Даже не думайте улетать без меня», — сказал Молох. «Конечно». Пауза. «Во всяком случае постараемся. Ты возле транспорта?» «Нет. Включайте телепорт и настраивайте его на мой сигнал». «Телепорт — слишком ценная вещь, чтобы рисковать». «А я слишком ценен, чтобы бросать меня здесь, ублюдки! Включайте его!» «Молох, хочу тебе напомнить, что кратеры сейчас полыхают. Их активность может сыграть злую шутку с телепортом. Ты можешь просто изжариться, если мы попытаемся его применить». «Вот потому-то я и забрался как можно выше, чтобы облегчить вам задачу. Я прямо на вершине скалы. Наводитесь на мой сигнал». «Тогда пошевеливайся». «Нужно выйти на открытое пространство! Быстрее!» Молох выбежал из-за валуна. Его лицо сжалили солнечные лучи и обжигал пар плазменных выбросов. Волосы развивал ветер. Выставив перед собой линк, Зигмунд стал карабкаться по камням, пока не вышел к двум крупным кратерам. Он приблизился к краю одного из них. Яркие скопления плазменных цветов распускались над скалами в нескольких километрах к западу. Здесь же следующий выброс должен был произойти только спустя пять минут. Молох посмотрел вниз. Под ногами открывалась бездна. Она вызывала ужас. Казалось, что этот невероятно глубокий туннель достигал самого сердца ада. Кратер имел 40 метров в диаметре. Его отвесные стены, уходившие на тысячи метров вглубь, покрывали черное окаленное сажа. Далеко внизу замерцал свет, поднимающегося к поверхности пламени. «Подорапливайтесь», — сказал Молох. «Мы вычисляем координаты», — протрещал Вокс. Раскаленный серный газ вырвался из кратера, заставляя Зигмунда отпрянуть в сторону и сморщить нос. Скала загрохотала с давлением, нараставшим под землей. От дальних уступов донесся гром. «Быстрее!» «Включаем! Мы вычислили ваш сигнал, только...» «Октобер Кантри!» — заминка. «Молох, нам нужно подтверждение, какой из двух биосигналов принадлежит тебе!» Зигмунд не ответил. Он стремительно развернулся. Человек уже почти подобрался к нему вплотную. Очень незаметно, очень хитро. Только вот он допустил одну существенную ошибку. Он пытался взять Молоха живым. Зигмунд щелкнул пальцами правой руки. Это было проделано неожиданно и невероятно стремительно, хотя сам поступок и казался настолько до смешного очевидным, что просто не мог сработать. Если, конечно, не учитывать того факта, что, как и все остальное, Молох отрабатывал его до беспамятства. Щелчок вырвал лазерный пистолет из рук противника. Тот, казалось, был искренне удивлен тем, что его обезоружили настолько дурацким способом, хотя все равно не остался совсем беззащитным. Этот человек был псайкером, причем сильным. Молох чувствовал это. Только гексограмматический знак, начертанный на лбу Зигмунда под самой линией волос, сдерживал силы противника. Молох прыгнул, вытягиваясь всем телом и подхватывая кувыркающийся лазерный пистолет, а затем перекатился по камням, готовясь выстрелить. Но противник навалился на него сверху, вцепившись в руку с оружием и отводя ее в сторону. На мгновение они прижались друг к другу, точно любовники. Молох увидел лицо этого мужчины, будто вырезанное скульптором, с высокими скулами, с зачесанными назад и забранными в хвост, длинными черными волосами, с темными миндалевидными глазами, которые делали его похожим на Эльдара. Прилагая все свои силы, со вздувшимися жилами на шее, Молох медленно поднял руку, пытаясь сбросить с себя противника. Тот зарычал. Зигмунд напрягся еще сильнее. Мужчина ударил головой, ломая Зигмунду нос. Молох вздрогнул от боли, ощутил, как по губам побежала струйка крови и непроизвольно ослабил хватку. Противник начал бить рукой Зигмунда по земле, пока пальцы не сломались, а оружие не выпало. Молох шипел от боли и ярости. Он нанес левой рукой удар по шее придавившего его человека, Это заставило мужчину сдвинуться с ног Зигмунда, но в результате Молох выронил линк. Маленькое плоское золотое устройство со стуком покатилось по камням цвета слоновой кости. Зигмунд услышал, как из динамика доносится металлический голос. «Молох! Молох!» Оттолкнув от себя противника, он пополз за линком. Тот лежал на самом краю кратера. Из пропасти вырывались клубы газа. Земля тряслась все сильнее. Молох потянулся за линком, но рука, разбитая о камне, оказалась бесполезна. Пальцы отказывались смыкаться. Зигмунд протянул клинку левую руку. Его волосы начали тлеть. Мощное псионическое давление сжигало вытатуированные защитные знаки, оставляя на их месте кровоточащие рубцы. Еще несколько секунд, и они исчезнут полностью, а он окажется совершенно беззащитен перед сознанием Псайкера». Молод схватил Линк, вскочил на ноги и заорал в динамик. «Давай! Давай!» Зигмунд стоял спиной к кратеру. Противник приближался. Он уже подобрал свой пистолет и теперь целился в Молоха. В этот раз путей к спасению не оставалось. Промаха быть не могло. Прицел был точен, а расстояние не позволяло повторить трюк с запонкой. «Довольно», — сказал мужчина. «Бросай, Линк. Я, конечно, предпочел бы взять тебя живым, но не буду настаивать». Молох медленно поднял руки, но не выпустил Линка. Он улыбнулся противнику и покачал головой. «Давай!» Он сделал шаг назад за край кратера. Молох успел услышать встревоженный крик противника, а затем кубарем полетел в глубины черной ямы, в удушающую жару, в ад. В последний раз он прокричал имя капитана, изо всех сил стараясь не выронить линк. Он увидел поток плазмы, несущийся ему навстречу, бурлящее желто-зеленое пламя, почувствовал, как сгорают его волосы. Молох падал прямо в огонь, который поднимался, готовясь охватить его, пожрать и испепелить. Белая стена Плазменный выброс вырвался из кратера, заставив скалы задрожать. Огонь лизнул скальную вершину. Затем адский пламень угас, и оказалось, что возле самого жерла гейзера стоит человек. Он укрыл себя конусом морозного воздуха и оставался в нем, пока вокруг бушевал огонь. У него не было ни малейшего желания обращаться в пепел, но смерть была близка. «Продолжайся извержение хоть несколько секунд дольше», и психический щит разрушился бы. Он обернулся. По направлению к нему хромала Ариан Рот в Свейдер. На ее лице отражалась боль. Человек, стоявший возле кратера, обнял и поцеловал ее в губы. «Что с Нейлом?» — спросил он. «Плохо дело. Не думаю, что...» Мужчина активировал свой линк. «Коготь запрашивает шип. Цвета зимы!» Умоляющий Идол со всей любезностью преклоняет голову. Начинание. Уже через миг они услышали, как эхо разнесло над лощиной рев двигателей боевого катера. Все хорошо, они уже в пути, сказал мужчина, обращаясь к Ариан Рот. Кроме того, мы разобрались со всеми, включая того, кто это сделал. Ты уверен? Спросила она. Гидеон Рейвинор поглядел на курящийся кратер. «Абсолютно уверен», — сказал он.